«В Цюрихе полиция продержала меня только один день», – продолжал Шварц. «Но он оказался очень тяжелым. Я боялся, что начнут проверять мой паспорт. Им достаточно было вызвать по телефону Вену. Да и подделку легко мог обнаружить любой эксперт. К концу дня я успокоился. Будь что будет, все равно уже нельзя ничего изменить. Если посадят, значит, так угодно судьбе, и с попыткой пробраться в Германию покончено. Вечером меня, однако, выпустили и настойчиво посоветовали покинуть Швейцарию. Я решил идти через Австрию. Границу там я немного знал, и она, конечно, охранялась не так, как немецкая. И почему вообще они должны были охраняться зорко? Неужели кто-нибудь еще хотел туда? Правда, многие, наверное, желали выбраться оттуда – Я поехал в Оберит, чтобы попробовать перейти где-нибудь там. Лучше всего, конечно, было бы сделать это в дождь, но дни стояли ясные. Прошло два дня. На третью ночь я решился. Я не мог медлить, опасаясь привлечь внимание. Ночь была звездная и тихая. Мне казалось, я слышу слабый шелест растущей травы. Вы знаете, как в минуту опасности меняется зрение. Оно становится другим, не таким собранным и острым, но более широким. Будто видишь не только глазами, но и кожей, особенно ночью. Видишь даже шорохи. Все тело становится чутким, оно слышит. И когда замираешь с приоткрытым ртом, кажется, что и рот тоже слушает и всматривается в темноту. Я никогда не забуду эту ночь. Нервы были напряжены до предела, но страха не было. Мне казалось, будто я иду по высокому мосту от одного конца жизни к другому. Я знал, что мост этот позади меня тает, превращаясь в серебристый дым, и что вернуться назад невозможно. Я уходил от разума и шел к чувству, от безопасности к авантюре, из реальности в мечту. Я был один. Но на этот раз одиночество не было мучительным. Оно было окружено... Великой тайной Я подошел к рейну Который в этих местах еще молод И не очень широк Я разделся и связал свои вещи В узел, чтобы держать их Над головой Странное чувство охватило меня, когда я вошел в воду Она была черная, холодная Чужая, будто я Погрузился в волны леты Чтобы испить забвение И то, что я был раздет Тоже казалось символом словно я заранее все оставлял позади. Я вышел на другой берег, вытерся, оделся и пошел дальше. Проходя мимо какой-то деревни, я услышал лай собаки. Я не знал точно, где здесь проходит граница, и поэтому шел, хоронясь по краю дороги. Она вела через рощу. Никто не попадался мне навстречу. Я шел всю ночь. Выпала обильная роса. На пушке леса я вдруг увидел косулю. Она стояла неподвижно. Я все шел и шел, и, наконец, услышал стук колес крестьянских телег. Я отошел от дороги и спрятался. Мне не хотелось возбуждать подозрения тем, что я так рано оказался на дороге вблизи границы. Потом я увидел, как мимо на велосипедах проехали два таможенника. Я узнал австрийскую форму. Я был в Австрии. В то время... Австрия уже год находилась в составе Германии. Женщина в вечернем платье и ее спутник покинули террасу. У нее были загорелые плечи, она была выше своего кавалера. Еще пара туристов медленно сошла вниз по лестнице. Все они шли походкой людей, за которыми никто никогда не охотился. Они ни разу не обернулись. У меня были с собой бутерброды продолжал Шварц. «Я нашел ручей, поел и напился. В полдень двинулся дальше к местечку Фельдкирх. Я знал, что летом туда приезжают отдыхающие, и думал затеряться среди них. Там останавливались поезда. Я довольно быстро добрался до Фельдкирх. Мне повезло, с первым же поездом я уехал от границы, стремясь поскорее выбраться из опасной зоны. Войдя в купе, Я увидел двух штурмовиков. Только тут я понял, что моя тренировка в поведении с полицией других стран Европы не прошла даром, иначе я, пожалуй, спрыгнул бы с поезда. Я вошел и сел в углу рядом с человеком в куртке из непромокаемой ткани. В руках он держал ружье. Впервые после пяти лет я столкнулся с тем, что вызывало у меня отвращение. В прошедшие недели... Я часто старался представить себе, как это произойдет. Но на деле все вышло иначе. Теперь уже реагировала не голова, а тело. Мне показалось, будто желудок у меня окаменел, а язык превратился в рашпиль. Охотник и оба штурмовика вели разговор о какой-то вдовушке Пфунднер. Видно, это была веселая особа, потому что все трое перечисляли ее любовников и хохотали. Потом они достали ветчину и принялись есть. «А вы, сосед, куда едете?» — спросил меня охотник. «Обратно в Брегенс», — ответил я. «Вы, видно, не здешний?» «Да, я приехал в отпуск». «А откуда вы будете?» Я секунду помедлил. «Если сказать, что я из Вены, то, что указано у меня в паспорте, могут, пожалуй, заметить, что у меня совсем не венский выговор». «Из Ганновера», — сказал я, — «живу там уже больше 30 лет». «Из Ганновера?» «Однако далеко забрались». «Не близко, но ведь во время отпуска не хочется сидеть дома». Охотник засмеялся, — «точно, и вы как раз застали здесь хорошую погоду». Я почувствовал, что обливаюсь потом, рубашка липла к телу. «Да», — сказал я, — «жара, как в середине лета». Трое опять принялись перемывать косточки мадам Пфунднер. Через несколько остановок они вышли. Поезд теперь шел по красивейшим местам Европы, но я почти ничего не видел. Меня вдруг охватили раскаяние и страх. Я был в отчаянии. Я просто не понимал, как я мог отважиться перейти границу. Не шевелясь, сидел я в углу и смотрел в окно. Я сам захлопнул за собой ловушку. Несколько раз я порвался сойти, вернуться назад, чтобы в следующую же ночь попытаться перейти границу и снова оказаться в Швейцарии. Левую руку я держал в кармане, сжимая паспорт мертвого Шварца, словно он мог придать мне сил. Я говорил себе, что теперь уже все равно, сколько времени я провел вблизи границы, и что самое лучшее оказаться как можно дальше внутри страны, Я решил всю ночь провести в вагоне. В поездах меньше интересуются документами, чем в гостинице. В панике человеку кажется, что на него направлены все прожекторы, и весь мир только тем и живет, чтобы найти его. Все клетки тела словно хотят рассыпаться. Ноги ходят ходуном и чувствуют себя самостоятельными. Руки помышляют только о схватке, и даже губы, дрожа, еле удерживают бессвязный крик.